Регенерация хитпоинтов – плюс 200. Увеличение критического урона – 24%. В ступени седьмого круга – 8. Бизон приблизился к провалу, оперся о рукоять громадного топора и замер, молча уставившись вниз. Два других игрока его команды подошли к лидеру с разных сторон и тоже устремили взгляды на дно ямы страданий. Кошка, не удержавшись, вытащила панель, стильный магический посох и отправила вниз сверкающий белый шар какого-то боевого заклинания. "Я думал ты лучница", удивился Дарк. Покасившись на него, девушка поморщилась и холодно произнесла: "Если сильно попросят, я ещё и булавой могу отделать тех, кто слишком много замечает. А кто болтает много?" Третий член команды Безона, вертлявый черноволосый пренёк с ником Прыщ, давя смехом добавил: Анна это запрасто, не нарывайся. Хотя она всего лишь аптечка, а не мультикласс, но тебе легко наваляет. Дарка прыщ слегка напрягал. Уж слишком он несерьёзный. Смеётся как обкурившийся по поводу и без, вечно дёргается, спокойные секунды простоять не способен. Без он представил его как своего сына, сказав, что доверие между ними полнейшее. Но если с кошкой сразу заметно, что они родственные души, то с этим такое не скажешь. Потому к непоседе приходится поневоле относиться с излишней подозрительностью. «А еще я думал, что боевой магии света не бывает», — слукавил Дарк. «Бывает», — сказал прыщ. «Хе-хе, только она не какущая. Бестолковая почти вся. Дебафы только нормальные есть и контроль. Боевая вообще неинтересная». По нежите еще кое-как получается работать, но это предел. Еще стрелы можно заряжать. Такими можно спокойно выносить нежить с резистами на лучников. Контактное оружие тоже можно. Но это только против нежити работает. И только у некоторых классов. Сами присты света просто батарейками при них работают. Понял, кивнул Дарк, убедившись, что в его начальных световых умениях нет ничего невероятного кроме их потрясающей мощности, проявляющейся только при серьёзной прокачке и большом запасе манны. Продолжая тему магии, Дарк сказал: "А то я удивился, когда она по схам выстрелила. Мы когда встретились, она слуком ходила. Так это она не светом пульнула. Наша кошка, прист стихии воздуха. Лечилки у них, конечно, похуже, чем у световеков, и классового воскрешения нет, ни одиночного, ни мас" этого очень не хватает. Зато есть куча всяких крутых щитов, и ещё есть пара бафов интересных. Ну и магией врезать тоже можешь. Не так сильно, конечно, как чистые боевые маги, но иногда неплохо получается. ИС. Ты помнишь, как мы тех иракезов разложили, когда ты -то им тогда врезала под конец. Пока они от оглушения отходили, я двоих на ноль порезать успел. Чётко сработали. Без зон не сводя взгляда с пропасти. Неспешно пояснил. Мы втроём сбалансированная команда. Не идеальная, конечно, но чёт стоим. Можно и добавить что-нибудь полезное, но меня пока что всё устраивает. Я один из лучших танков в КС. В рейтинге вот уже с полгода из первой десятки не выпадаю. Кошкой лекарь и немного бафнуть может, или даже врезать магией, если на серьёзных физических резистов нарвёмся. Ну а прыщ да магер кинжаччик ним всё просто. Но меткость у него завышена. Если сильно надо, сумеет из лука пострелять. И он прав, кошке не хватает реса, так что мы друг друга только свitками воскрешать можем. Копим деньги на книгу для неё. Продажи, конечно, нечасто бывают, да и цена конская, но нам это в первую очередь нужно. Свитками мы, если что, запаслись. За это переживать не надо. Если не заведёшь нас туда, где селяжем одновременно, Всё будет хорошо. Дарк тоже, приблизившись к краю провала, указал вниз. Но там как раз все ляжем. Над ней этой ямы, хоть воскрешай, хоть не воскрешай, бестолку всё. Это понятно. Я ведь не о том сейчас. Все всё помнят. Ты, Дарк, стоишь строго посередине. Если не прикажут другое, всё время так стоять будешь. Твоё дело опыт собирать. Стоишь и собираешь. Главное, не сходи с места, даже не шевелись. Просто стой спокойно. Или даже посиди, расслабься. Кошка в первую очередь следит за тобой, во вторую за мной. Я встречаю волны и держу их на себе. Прыщ их разматывает, а в перерыве отстреливает все, что в воздухе летает. Кошка вообще не дамажит, только хилит и кидает щиты. До 150-й волны экономим расходники. Проблем быть не должно. Потом полный баф у кого что есть. Плюс свитками и эликсирами добиваем до полного комплекта. Про героические бафы тоже не забываем. Мы с Дарком Юзом имеем свои звёзды с самого начала. На них манна не расходуется. И после сотой волны щиты на дарке должны висеть постоянно, чтобы его не снесли в одну секунду. И если станет совсем туго, я ухожу в ультиму, а прыщ Юзвит берсерка под химией. Кошка держит Дарка всем, что у неё есть а мы разматываем, кого успеем. До слива надо размотать как можно больше. Откатываем все, что можно. Полный дамаг. Там самый сок идет, ведь на серьезных мобах Дарку не будет резаться опыт из-за нас, так что нормально сможем прокачиваться. Надо продержаться на таких любой ценой, выжать каждую единичку. Если кошка видит, что вытянуть не сможет, дает команду, и Дарк тоже юзает химию. Ну а там она уже сама добивает кого успеет и улетает на респ. Сколько ты говорил этот данж откатывается? 5 часов, ответил Дарк и поправил лидера. Только это не данж, это открытая локация. Да такие поляны как только не обживают, отмахнулся тот. Хотя именно про такую впервые слышу. Странная она. Ну что, готовы, смертники? Погнали. И без он первым шагнул вперёд. Несмотря на то, что из-за присутствия в команде игроков высоких уровней, Дарк поначалу сущие слёзы получал до 140-го уровня в некоторых позициях, он добрался всего лишь за 3 часа избиения волл. Причём до этой отметки довёл чуть ли не половину навыков, а не одну лишь магическую меткость, как это обычно с ним случалось. Здесь, в яме, механизм получения опыта почему-то работал не так, как прочих местах. Дарк слышал про подобные локации, но также слышал, что слишком много в них не наберёшь. Но тут исключение. Рабинзанада в плюс идёт, не усложняя дело конкуренции. На дне провала, при почти полном бездействии игрока, система начисляет ему не на то, что работает, а почти на всё подряд. В основном, конечно, на защиту физическую или магическую, потому что как не старалось строиться помощников а иногда прилетали урон или дебаф. Действительно странное место. Бизон говорил, что не слышал о таком, чтобы можно было не шевелиться вообще и только получать. Поэтому не верил описанию, которое выскакивало при выводе подробной информации об этой локации, и словам Дарка не особо доверял, хотя в начальном инструктаже их учёл. Но оказалось, что всё так и есть. Здесь нарушался основополагающий принцип Экса, по которому получишь только за то, над чем работаешь, а не все подряд. Не говоря уже о том, что надо именно работать, а не штаны просиживать. Дела шли прекрасно, нужный опыт набрался за три часа. Дальше Дарку не особо и надо, ведь все равно в ноль скатываться. Но Бизон и не подумал скомандовать сливаться об мобов. Заявил, что сейчас самые сливки начнутся. За счёт них при обнулении можно больше сберечь на свободный опыт, а это пойдёт в плюс для последующих перерождений. В этом он, конечно, прав, но не так уж много получится урвать, ведь всего лишь 6 навыков можно выбирать на донорство, а не все. Однако прибавка лишней не будет. Мобы и правда радовали, таких дарк ещё здесь не видел. Хоть и сливались не так быстро, зато и опыта перепадало с них немало. Даже лут начал обрадовать в нём изредка проскакивали средние модификаторы, а под конец и руна попалась, причём средняя, а не малая, как уже не раз случалось до этого. К исходу четвёртого часа дело пошло к сливу. Нет, с виду Троица по-прежнему держалась шикарно, успевая раскидывать даже самые проблемные волны вовремя до появления следующих. Но Дарк над днепровалом не в первый оказался и потому понимал, что отряд работает на пределе возможностей. К Бизону, как к танку, претензий нет и быть не может. Свое место в топе класса получил не за красивые глаза. Он успевает носиться с удивительной для тяжёлого персонажа скоростью, перехватывая волны почти у самой стены, а там жёстко подвешивал мобов на себя. Все всей толпой на него наседали, лишь изредка отдельные противники прорывались к центру. Но и с летающими, как правило, ничего поделать не получалось. Такие или игнорировали умение закованного в сталь здоровяка, или он не мог до них дотянуться. Вот и приходилось прыщу то и дело переключаться на лук, отстреливая в воздух и отбившихся от стада. Кошка вроде бы тоже без претензий отрабатывает, полоска жизни у танка всегда полная, и постоянно вешает на дарко щиты, окутывающие его тело в полупрозрачный кокон. Что-то вроде бафов, но специфических. Плюс держится очень недолго, в лучшем случае на пару минут хватает. При атаке они вбирают определённое количество урона, после чего рассеиваются. Но пока что или выдерживали, или сдавались, но при этом он почти не терял хитпоинты, хотя почти, скромно сказано. По количеству иногда и прилично пробивали, но это мало сказывалось на внешнем виде шкалы жизни. Нет, он не стал более устойчивым к урону разной природы. Причина в другом. Почти всё, что Дарк сейчас на себя надел, даёт бонус к здоровью. У него сейчас столько хитпоинтов, сколько не у каждого танка на таком уровне набирается. В ущерб всем прочим параметрам поднял, в адекватного толстяка превратился. Ну так ему ничего особо делать и не надо, только не умирать. Претензии по работе есть только к прощу, хотя это в основном придирки, потому что Дарку он не нравится. Но урона у кильжальчика и правда недостаточно. Если в начале хватало, то чем дальше, тем дольше приходится раскладывать накатывающие одна за другой волны. Как подметил Dark, непоседы используют всего лишь два умения с уроном по площадям, а не по единичным целям. И оба они или долго откатываются, или имеются другие причины, не позволяющие применять их друг за дружкой сразу без простоев. Нет. Чернявый кинжальщик и на паузах не стоял без дела но работал только по одиночкам или брался за лука и начинал выкашивать скопившихся летающих мобов. Дарк понял, что ещё немного и урона перестанет хватать. А это значит, что прыщ не сумеет разложить очередную волну. Появится вторая, и не факт, что Бизон успеет повесить её на себя. Мобы повалили высокоуровневые. У них нередко встречаются неприятные умения, в том числе и контролирующие. Танк многие негативные эффекты игнорировал или почти не поддавался им, но всё же нередко стоял стряноженный, ослеплённый или оглушённый. Кошка его чистила от разной гадости, но не всегда это получалось сделать с первой попытки, а иногда и вообще не срабатывало, как ни старалась, и приходилось дожидаться, когда дебафы сами спадут. Дарка так и подмывала завязать с неожиданной ролью оберегаева во всеми хрустального болвана достать лук, залить в стрелу побольше маны, да и пустить её в центр толпы компактно обступившей безона. Ведь так красиво стоят, любу дорого полюбоваться. Будто по фэншую выстроились. Там всех накроет, ни один не избежит смертоносного воздействия света. Даже сейчас, в экипировке бесполезной для дарка, он сможет выдавать урон сравнительный с тем, который выходит у проща. Только у кинжальщика 274 уровень, плюс набор специализированных классовых умений и немаленький игровой опыт. А Дарк — нуб, ничему не обученный, и умения у него начальные, никому не нужные. Хотя нельзя не признать, что весьма перспективные. Со светом игровая система обмешурилась, подарив чудесный бонус там, где его быть не должно. Не предусмотрела возрождение мертвой расы, а поменять на что-то иное уже не успела. Дарк слабак и нуб, но он способен приносить отряду пользу, даже много пользы. Однако вместо этого стоит посреди провала пальцем о палец за всё время не ударив. Да ещё и отвлекает на себя ресурсы спутников. Кошке больше о нём приходится заботиться, чем о танке. Она ведь не прист света, она ещё и урон наносить способна. 46-ую волну сама вынесла из озорства, не удержалась. Есть у неё какое-то магическое умение, с приличной площадью поражения, а при такой разнице уровней у мобов не было шанса его пережить. Да, помочь может, но не станет. Придётся сидеть, делая вид, что он смехотворный нуб, который никак не способен повлиять на происходящее. Всё дело в том, что пускай Дарк и доверился команде Безоны, но полностью доверяет лишь единственному человеку себе. Ему приходится многое от них скрывать, и не только от них. Даже вора, убитого после кражи свитка, Дарк слил расчётливо, заранее подготовившись на случай неприятностей. Не из лука с заряженными светом стрелами, а броском камня. Да, в нём была магия, но откуда Коршуном знать, что из себя изначально представлял тот булыжник? Им ведь известно, что Дарк заперт в одиночку на локации, где много чего полезного можно раздобыть. Ничего удивительного, что к нему попал одноразовый боевой артефакт аналогов которого в современном Эксе не существует. Что-то вроде бомбы, только не алхимической, а волшебной. Вроде как в игре такая невеликая редкость, единственный вопрос может вызвать урон от света. Но это как раз и объясняется необычностью ситуации. Мало ли что он мог нарыть, без помех собирая полезное добро по всей Эртии. И так враги не знают специализацию Дарка. Они его ни с луком ни разу не видели, ни с мечом или копьем заряженным светом. Свою единственную вылазку в открытый мир он облачился как легко вооруженный воин, скромный доспех да короткая шпага на поясе. Сейчас по требованию Бизона пришлось серьезно утяжелиться, но от своей роли не отступил. Все так же скрывает навыки целителя, магического лучника и мага-дебафера, способного еще и неплохо врезать по хитпоинтам. Зачем такая скрытность? Да все за тем же. Дарк не представляет, как именно будет обставлено великое перерождение. Да он даже не знает, сможет ли выполнить квестовые условия, однако готовиться приходится к самым разным вариантам, в том числе и к тем, где ему предоставят возможность качественно замаскироваться, сменив персонажу всё, что можно сменить, включая уникальный идентификатор. Если, конечно, последнее вообще возможно. Судя по обмолвкам от системы и древнего зла, он получит полную анонимность а это подразумевает в том числе и смену ID. Но прямо это пока что не озвучено, так что сомнения остаются. Однако Дарк готовился именно к такому варианту, потому что все прочие для него не имеют смысла. Это как перекрасить машину, но оставить прежний номер. Если она в розыске, долго кататься не получится. Не надо считать, что враги поголовно глупы. Кто знает, какую информацию они сумеют выжать из того, что случится с Дарком. Очень может быть, что во всех концах Экса начнут присматриваться, вычисляя новичков со схожими умениями. Ну так флаг им в руки и ветер в спину. Пусть вычисляют. Дарка они так и не вычислят, потому что будут искать воина в легких доспехах при клинковом оружии и щите. А уж не как не лучника, который заряжает свои стрелы убийственным светом и предпочитает одевать на себя всё, что прибавляет ману. Роковой оказалась 289-я волна мобов. Хотя часть отряда дожила до 291-й, именно эту не успели зачистить вовремя. До этого такое уже случалось, причём дважды, и оба раза так сходили звёзды, что к трагедии заминки не приводили просто немного не везло на противников, мобы оказывались с чересчур высокой физической защитой. Прыщу чуть-чуть не хватало на них дамага, но в остальном ничего хорошего из себя не представляли, да и били не сильно. Бизон легко их удерживал на себе, встречая новые волны, как ни в чем не бывало. Ну а дальше сливали всех вместе и новых, и недобитых. На 289-й все пошло не так. Там и мобы пожаловали такие, что прыщи половины хитпоинтов снять с них не успел. И над головами закружилось восемь громадных фениксов, которые начали поливать отряд огнем, не реагируя на попытки танка повесить их на себя. Ну а кинжальщику некогда отвлекаться на воздушных противников, он толпу обрабатывает. Вот и летали твари безнаказанно, сами себе предоставленные. Кошке пришлось разрываться над арка и бизона. На первого она бросала щиты, поглощающие враждебную магию, а танка чистила от замедляющего дебафа, который фениксы выдавали одновременно с уроном. Благодаря этому лидер успел повесить на себя 290-ю волну. А вот с ней уже конкретно не повезло. Из стены вышли трёхметровые скелеты, некоторые в ржавых латах с мечами, топорами, щитами и прочим грубом добром для воинов. Часть без доспехов Зато с длинными луками и вместительными колчанами за спинами. И десятка-полтора при костяных посохах и в рваных остатках магических одеяний. Уровень у всех один, а вот специализации разные. Контактники, стрелки и маги. Нехорошее сочетание. Первым делом мертвые маги с разных сторон отработали по танку. С него в одну секунду слетели все бафы, но строка эффектов не опустела. Время потому что на смену пришла богатая коллекция дебафов. В коллаже жизни Безона дрогнула, красный столбик начал укорачиваться с заметной скоростью, и это впервые за всё время. До этого он держал урон прекрасно. Кошка кинула на лидера чистку и лечение, этим она вызвала неудовольствие стрелков. Они полностью потеряли интерес к танку и взялись за приста. Игнорируя получаемый урон, она ещё раз вылечила танка и только потом принялась спасать себя. Дарк, глядя как бизон, плетясь со скоростью улитки и отмахиваясь почти вслепую, пытается повесить на себя луков, предложил. Давай я подскочу к нему и бафнул. Они на меня не переключатся, это ведь всего лишь баф. Сидеть, выкрикнула кошка, одновременно успев себя вылечить за пару секунд до гибели. Дела у неё идут не слишком хорошо. Увы, но легко одетые маги очень уязвимы против физических атак. Лучники с их частыми критами для них чистое золото. Поэтому, если дело так и дальше пойдёт, рано или поздно пара удачных стрел сработают непредсказуемо, разом сняв с девушки остатки шкалы здоровья. Она в игре не первый раз и тоже прекрасное это поняла. Поэтому приняла решение чуть отойти от строгих инструкций Безона кинул на себя один из самых сильных щитов. Как Дарк уже понял, он много в себя успеет вобрать, но и откатывается долго. Пользуясь временной передышкой, кошка переключилась на прыща, который ухитрился перехватить на себя около половины лучников, но уже почти умер под их стрелами. Увидев, что его лечат, кинжальчик прокричал: "Кейса, стоп! Ухожу в имонку, не успеваем, отрабатывай Дарк понял, что настал тот самый момент, о котором особо рассказывал Бизон, не раз напомнив о порядке действий. Сейчас кинжальщик активировал классовое умение на сленге называемое берсерком. В этом состоянии урон у проща выростал в разы, но и в ответ он получал при этом так, будто у него голый персонаж низкого уровня. То есть жертвовал защитой, зато с гораздо большей скоростью сносил мобов. В таком режиме ему и до 3 секунд не продержаться, ведь атакуют плотно. Поэтому использовал и мунку эликсир, дающий неуязвимость. Обычно это 15-20 секунд в самом лучшем случае, но за это время много чего можно успеть. Прыщ Увы разделаться с луками не успел. Имунка отработала своей непрошибаемой силой, откатив возможность применять иную химию минимум на час. Оставшись без защиты, кинжальщик рухнул в секунды за две, несмотря на щит, который на него накинула кошка. А лучники, разделавшись с одной целью, переключились на следующую. Некоторые на танка, но большая часть выбрала приста. Нежить по своей природе враг всего животворящего, поэтому терпеть не может лечащие классы, атакует их при любой возможности, часто игнорируя куда более удобные цели. Щиты, откат У вас кликнуло кошка и ушла в имонку. Под ней успела вылечить танка и один раз врезать по мобам своей магией массового действия. Эффект оказался не совсем тот, как в первый раз. Несколько упало, но подавляющее большинство устояло, и даже более того, часть контактников оставила без зоны в покое, направившись к девушке. Обидела она их. Кошка попыталась увести мобов в сторону, но как только сошла и Мунка мгновенно свалилась под градом стрел. В этот момент Дарк увидел, что из стены появляется следующая волна, 291. -я. И то, что здоровье у Безона осталось меньше трети, он тоже из виду не упустил. Ну, что дальше? Снова же Мункой закидываться? Но какой в этом смысл? Мобов убивать некому, на ногах только танк остался. У него мало здоровья, зато много дебафов и нет поддержки. Следовательно, жить ему осталось считанные секунды. Опыт уже не капает, потому что побед нет и быть не может. Поднимать свитками кошку и проща, и зачем? Их снесут сразу, как только они поднимутся. Здесь уже три волны скопилось, причём две первые потрепаны не сильно, а последнюю вообще никто не трогал. Это всё. Это слив. Ну что же, Дарк неплохо здесь успел приподняться. Чуток свободного опыта подратит и можно закрывать девятую ступень седьмого круга перерождения. С такими темпами он под две за день делать сможет. Не сильно напрягайся. И это не многим больше двух недель займёт, если ни на что другое не отвлекаться. Вот эта математика Дарку уже нравится. Улыбнувшись, он вытащил из ножен меч, отсулитовал в сторону умирающего танка и грозно заорав кинулся на ближайшего моба убиваться